Глава 96. Как решить вопросы с Андрюшей? Катя забрала сына, и они отправились домой, так как она далеко ещё не отходила от дома. Оставлять на бабушку его не стало. Бабушка сейчас будет готовить отвар. Рана некрасивая на ноге. Её сильно покусали со всех сторон, и видно, что раны были большие. Великая дела магия заживала всё без воспаления. Андрюша не хотел идти домой. Он только начал играть с другом. Катя предложила бабушке того мальчика, чтобы дети играли в её дворе. Она не может сейчас оставить его на бабушку, а через час пусть придёт за внуком. Она будет как раз во дворе и присмотрит. Той бабушке как раз нужно было подоить козу, и она согласилась. Так Андрей обрёл друга. Дома он сразу вынес несколько машинок, ведь папа ему покупал их часто, и они начали что-то строить в песке. Конечно, вымазались, песок был даже в голове и на бровях, но зато получили массу удовольствия. Часа через полтора пришла бабушка того мальчика и забрала домой. Договорились, что приведёт его и завтра. Это хорошо, потому что сыну нужно было общение с детьми. Но и на целый день оставлять мальчика она не могла, ведь за детьми нужно было смотреть, а она сейчас не совсем ещё пришла в себя после родов. Кормление забирает много сил. Да и нужно было и обед приготовить, и убраться в доме, постирать пелёнки. Хорошо сейчас лето, всё сохнет быстро. Дочка на улице спит в коляске, не то что с Андрюшей, который родился зимой, да ещё в общежитии, на общей кухне не очень-то и развернёшься. Приехал Серёжа пообедать. Как раз мальчика забрали домой, хотя видно было, что они не хотели расставаться. Он помог Кате на кухне. Она хотела немного прилечь после обеда, когда уснёт сын. Они так и решили: будет Андрюша ложиться, будет ложиться и Катя. А Серёжа в это время будет домой приезжать, делать что-то по хозяйству и присматривать за Анечкой, которая спала во дворе. Ему это было совсем не трудно, работы во дворе всегда хватало, и дочь была под присмотром. Он не оставлял её дольше, чем на 5 минут. а Кате эти два часа были очень даже на пользу. Через пару дней, видя, как играют дети во дворе, у нее возник план. Она знала, что садика в их административном округе нет и не предвидится. А в школу возили автобусом в соседнее село, да и школьников у них в селе было трое, два в Маковой, в Медовой ни одного. Детей до школьного возраста в Ильинском было пятеро, плюс этот приезжий мальчик. По двою было в маковой и в медовой. Нужно было договориться с родителями и найти женщину, которая согласилась бы присматривать за детьми, естественно, платить ей, решить вопрос с продуктами для обеда, с местом для сна. Детям нужно общаться между собой. Это поможет их развитию, и под присмотром будут они предоставлены сами себе, ведь мама или работала по сменному графику, или всю неделю А ребёнок был с бабушкой или с отцом, где как. В общем, нужно было обсудить это с бабушкой, как она на это посмотрит и кого посоветует в качестве воспитательницы. Она тут всех знает. И не обязательно, чтобы всех детей смотрели, пусть пятеро, и то хорошо. Катя каждый день ходила к бабушке, смотрела её рану, помогала смазывать на ноге и бинтовать, ведь бабушке было несподручно это делать. И чудодейственный отвар сделал своё дело. Рана начала очищаться. Естественно, Катя записала рецепт себе, ведь такие раны от мистических существ обычными медицинскими средствами не вылечишь. Бабушка каждое утро, пока была погода, выходила на рассуб ос своими ногами и встречала солнечный рассвет. Постепенно она восстановила силы. Хорошо, что в эти дни не было ни одного посетителя. как-то так совпало. Когда Катя сказала об этом, бабушка загадочно улыбнулась, сказала, что всё закономерно. Дочка пока была спокойной, ведь Катя во время беременности не нервничала сильно, береглась. Она очень волновалась, что когда родится дочка Сергея, он перестанет любить Андрея и будет к нему хуже относиться. Тем более, что не мог его успокоить, когда она была в больнице. Она ожидала, что муж однажды сорвётся. Андруша иногда был непослушным и любил делать всё по-своему. Хотя ему и было всего 2 1/2, но он уже показывал характер. И однажды она услышала, как Сергей позвал сына с собой за дом. Она приоткрыла окно и слушала. Оказывается, тот раскидал песок, который Сергей привёз специально, чтобы он играл далеко за пределы ящика для песка. И теперь Сергей сказал, что хочет поговорить с ним как два мужчины. Он спрашивал маленького мужчину, зачем он это делает, почему перестал слушаться. Тот ответил, что они теперь любят Аньку, а он им не нужен. Сынок, ну как ты мог такое подумать? Как это не нужен? А на рыбалку со мной кто будет ездить? А когда я старым буду, кто мне хлебушек приносить будет? Вы оба, и ты, и Аня мне нужны. Вы оба мои дети. Просто аня маленькая, и за ней нужно больше ухода. Вырастет, станет большой, как ты, и будет помогать нам. А если её будет кто-то обижать, ты им как дашь, ведь так, сынок. Но ну, давай ты больше раскидывать песок не будешь на дорожку. Его ведь убирать нужно. Ну иди ко мне на руки, я тебя отнесу к бочке, умою. А на днях поедешь со мной на работу, хорошо? У Кати отлегло от сердца. Она видела, как муж взял Андрюшку на руки, а тот доверительно положил на плечо ему свою ручку. Через минут 10 они с Серёжей весело зашли в дом, и сын с порога крикнул, что он завтра с папкой едет на работу, а она с Аней, как женщины, остаётся дома. "Ну, раз мужчинам нужно на работу, поедете. Семью кормить нужно", в тон сыну очень серьёзно ответила мама, хотя глаза её смеялись.